9. Танцоры, актёры и прочие служители храма-сцены часто берут себе множество имён. Псевдонимы, сценические прозвища, чтобы защитить себя и своих близких, а также избежать встречи с богами, которые готовы поставить их на своё место. Ноэ. 21-й адотворец. Гребень снова и снова пробегал по волосам Хайо, разделяя зубцами пряди, словно прочесывая гору пепла. Чтобы представить чей-то ад, пролей свет на самую страшную для него истину. Голос мамы. Или нет? Скрежет длинного языка, покрытого стальными иглами. Кажется, блеснуло золото клыков и глаз. Кажется, на пальцах, держащих гребень, показались золотые когти. Я буду ждать в тени истины. Призрак у тебя за спиной. С косами играет твоими. Он теперь навеки с тобой. Поскорее дай ему имя». «Мне снилась мама». Мансаку перестал петь, руки замерли в мутной рисовой воде. «А мне снилось всякое хорошее. У мир во всём мире». «Болтаешь». «Старший брат готовит завтрак, так что старший брат болтает, что хочет». Мансаку даже не обернулся. Он в кои-то веки прибрал волосы во время готовки. так что открылась шея, испещрённая резкими чёрными линиями татуировки. Печать Кириюки, яркая и насыщенная, как в тот день, когда Хацу, их мать, только нанесла эти письмена. «И что было в этом сне?» Сыновьям Хакай оружие доставалось не с рождения. Хацу перенесла Кириюки в Мансаку с дяди Хайо. Это необходимо было сделать до того, как Кириюки окончательно поглотит дядин дух, и тот умрёт, унеся с собой и Инагикаму. Таким образом, Мансаку сам мог считаться наполовину призраком, так что воспринимал разнообразных духов, привидений и сны так, как Хайо не могла. С талисманом на входной двери ничего не случилось. Призраки ночью не заходили. «Я позволила ей меня расчесать, как нормальная дочь», — сказала Хайо. «О, как это страшно! Быть нормальной дочерью!» Сухо отозвался Мансаку. Он провёл рукой над пучком зелёного лука, и тот мгновенно сыпался аккуратно нарезанной кучкой. Сны тут совсем другие, не такие, как в Каура. В каком смысле? Духовный слой забит до отказа. Мансаку переложил лук в сито. «Я чувствую, что за нами следят. Чаще всего просто приближаются, смотрят и уходят. Но пару раз пытались открыть метафорическую дверь в наши с тобой сны. Это боги, они любопытны». «А я не почувствовала», — ответила Хайя. «Но остатки её снов уже таяли на дневном свету, так что ничего не скажешь наверняка». «У тебя всё в порядке? Ты рано встал». «Я в порядке. Пару раз упал во сне, и всё». Он усмехнулся, но улыбка быстро сошла с лица. «Будь осторожнее. Боги черпают силу в Мусуи, через связь с людьми. Они тянутся к нам». Сне это дополнительная возможность. Он поставил рис на плиту и вытер руки. А во сне я не смогу тебя защитить. Погоди, Хая, ты что, уходишь? У меня есть идея. Без малого 6:00 утра, не рановато для идей. А ты тут еду готовишь не свет, не заря, потому что тебе боги всю ночь спать не давали. Хая потуже затянула штанины манпе и зашнуровала ботинки. Ей совершенно не хотелось сидеть на месте и раздумывать о сонмах богов, дрейфующих по духовному слою в попытках вклиниться в её сны. Кажется, я придумала, как сделать талисман для защиты от богов. На рассвете большинство жителей Хикараку спали. У своих причалов покачивалась пара ветроходов. Водородные жилы заправляли их, готовя к доставке товаров и припасов. Печать адотворца у Хайя потускнела уже на трёх пальцах. Между зданиями широкими полосами тумана висело невезение, тянущееся по Анагора северо-востока на юго-запад в потоке Дзяки, отрицательной энергии. Накануне Нагакума провела их мимо моста Синкагурадзе. Он был перекрыт для ремонта. Кратер, оставшийся после Тадамагавы, ещё не заделали. Внимание Хайя привлёк талисман Анмёря, закреплённый на ограждении. Талисман предназначался для блокировки вмешательств на духовном слое. человеческих, но также духов и богов. Он мог бы помочь Хайе изобрести свой талисман для защиты их с мансаку жилища и сновидений. На мосту синка кто-то стоял. На том месте, где умер Дзун. Лицо человека было скрыто синим капюшоном цвета рассветной тени. Его окутывало невезение. Светящиеся тёмные частицы собрались такими плотными складками, что Хая не могла толком разглядеть облик. Эй! — крикнула она. Незнакомец резко обернулся. Вот чёрт. Она не знала, что говорить дальше. «Я Хаю Хакай, друг Дзуна. А вы кто?» Ответа не последовало. Поддавшись непонятному импульсу, она добавила. «Каусира, это ты?» Незнакомец замер, потом вскинул руку ответным жестом. «Да. Брат Дзуна, на сцене известный как Китти Дзуру кугава Хайо огляделась. Поблизости не было ни одного репортера, но пока она колебалась, он вдруг указал на неё. «На неё ли?» «Нет, на что-то позади неё». И вспрыгнул. Лёгкий, как воробышек он приземлился на узкие перила моста. Движение вышло простым и изящным. Он пронёсся по перилам с едва слышным стуком гэта, обогнул верёвочное заграждение, соскочил на другом конце и скрылся в тени. Хайя обернулась, успев заметить, как его тёмный силуэт мелькнул за углом. Когда она добежала до места, там уже никого не было. Дорожка опустела. Зато в веточках дерева Сакаки запуталось несколько необычайно длинных волосков. «Мансакон попался!» Хайя положила на стол фигурку из белой бумаги и начала разводить на блюдце чернила. «Он думает, что сможет от нас сбежать, но это мы ещё посмотрим». Может, сперва позавтракаем? сказал Мансаку, возвращаясь из кухни с рисом и миской прозрачного супа из водорослей, благоухающего мизуной и зелёным луком. Я почти закончила. Хая высыпала в чернило пепел сожжённых волос. Она жгла их на улице, у открытой двери. И госпожа Мигура, жена домовладельца и их соседка по чайной, молча выразила своё возмущение. Хая достала кисть, привезенную из Каура. Привычно макнула её туда, где чернила были как раз нужной консистенции, и вывела на бумажном человечке заклинание. «Готово». Потом Хая дохнула на человечка, передав ему часть своего духа. Каллиграфические линии уловили его и запечатали, и новоиспечённая шакигами зашевелилась. Фигурка выпрямилась на её ладони, покачиваясь на тонких бумажных ногах. Посмотрела на Хаю: «Ты знаешь, что делать». сказала она фигурке. Та спрыгнула, пронеслась мимо Мансаку к двери, выскользнула в щель. Волосы, обрезки ногтей, зубы — всё это несло след духа того человека, который обронил их. Шикигами воспользуется следами духа нацуами из пепла волос и найдёт его, а потом вернётся к Хайо. «Может, это волосы из хвоста Буру Тян?» предположил Мансаку, принимаясь за рис. И Шикигами вернётся к своей жестокой госпоже, чтобы сообщить, где отыскать призрачную лошадиную задницу». Хая ничего не ответила, отхлёбывая суп, и он добавил. «Беру свои слова назад. Ты не жестокая. Даже шутить на эту тему не буду». Жестокой была Хао Цу. «Прости, что так носилась с этим обрезком от её Хаори», — сказала Хайо. Когда она достала отрез для Цуна, у брата было такое лицо, будто в него плеснули ледяной водой. Мансако одарил её долгим взглядом и расхохотался. «Да нормально всё», — ответил он. «Я просто подумал, что если внезапно умру молодым, то ты и у меня возьмёшь что-нибудь, даже если все вокруг будут утверждать, что я этого не стою». «Никто так не скажет». Хая помолчала. Ей на ум пришёл вопрос, которого она раньше не задавала. «Мансако, когда именно ты перестал меня ненавидеть?» Он поставил миску, задумался. Я вроде и не испытывал ненависти. Я ненавидел того, кем ты, по моему мнению, могла стать. В дверь уверенно постучали. За окном стоял человек с повязанным платком лицом. Хайе пошла открывать, а Мансаку быстро убрал со стола. Это оказалось Рицу, костюмер из театра. Здравствуйте, Хайе-сан, я не вовремя. Рицу-сан. Хайе приветственно поклонилась. Входите, прошу вас. Это вам, сказала Рицу, едва Хая и Манзаку уселись напротив неё, и обеими руками протянула небольшой бумажный пакет. От чая она отказалась. Китидзу-сан благодарит вас за доброту, проявленную к его брату там на мосту, за то, что закрыли ему глаза. Это подарок для вас. Хая взяла пакет, машинально проверила, нет ли на нём проклятия, и открыла. Внутри лежал отрез жёлтого шёлка цвета дикой розы примерно в ладонь шириной. Когда Хая достала его, он водой скользнул сквозь пальцы. «Очень красиво». Рицу потянулась через стол, коснувшись руки Хайя, лежащей на шёлковой ленте. «Не стоит особо задумываться. Просто примите подарок». Хая неуклюже поблагодарила, и Рицу повернулась к Мансаку. «Где вы взяли стеллороиды Дзуна-сан?» что вы, вы оба, знаете о проклятии, которое унесло его жизнь». Хайо с Мансаку переглянулись, а потом Мансаку подался вперёд и рассказал всё, что они знают. И про первый вечер на Анагоре, и про встречу с Тадомыгавой, и, и про то, как они обнаружили стеллороиды на алтарной полке в квартире Дзуна. «Мы надеялись, что Каусира объяснит нам, что происходит с Дзуном». Рицу покачала головой. Мы все впервые узнали о проклятии Дзуна-сан, только когда его проклетолог явился искать его в ночь накануне смерти». «А вы знаете, когда Каусира и Дзун-сан виделись в последний раз?» — спросила Хая. «В четвертом месяце перед тем, как мы заметили, что удача покинула Китидзуру-сан. Тогда Мацубэй, руководитель трупы Кикугавы, попросил Дзуна-сан держаться подальше от театра для его же собственной безопасности». Рицу закрыла глаза и задумалась. «Невезение, как известно, может передаваться через н Как последний кровный родственник Китидзуру-сан, дзун -сан был уязвим. Мы все понимали, что если с Дуном-сан что-то случится из-за этого невезения, то Китидзуру-сан будет...» Уголки её рта опустились. «В общем, Китидзуру-сан сейчас сильно не в себе». «Как Коусира держится?» — тихо спросил Мансаку. «Он лучший артист Синкагура своего поколения». Он знает, как заставить других чувствовать его печаль. Ответила Рицу с плохо скрываемой гордостью. Сейчас ведь отменились все представления. По настоянию молодой Укибаси. Оставили один спектакль. Он состоится в день рождения дзуна да До итоги титзуру пришлось вымаливать разрешение на коленях. Поэтому сейчас он не допускает к себе никаких посетителей. Кроме тех людей, что нужны ему для работы. Манса-кусник. «Вот холера». «Если эти стеллороиды Дзуна-сан настоящие, как вы говорите?» Рицу-испытующе посмотрела на Хаю и Мансаку. «Значит, Дзун-сан был проклят ещё до того, как удача отвернулась от Китидзуру-сан. И Китидзуру-сан не виноват в том, что ненароком погубил Дзуна-сан, неудачно подставив его неподходящему богу в неподходящий момент». Хая склонила голову. «Мы тоже так считаем». «Почему вы думаете, что Дзуна-сан проклял бог, а не человек, Рицу-сан?» — спросил Мансаку. «Вы же видели алтарную полку в его доме. За Дзуном-сан присматривала полевица, великая зерновая змея. Если бы Дзуна проклял человек, бог бы вмешался и отменил проклятие, но этого не случилось. Боги, если они не проклетологи не влезают, когда их подопечных проклинают другие боги. Избегают внутренних конфликтов». Хайосан, вы мне давали карточку. Рицу достала из кармана визитку семьи Хакай. Я правильно понимаю, что вы умеете навлекать на людей несчастья? Скорее невезение, но Рицу вся сжалась, повисла неловкая пауза, и Хайо решила обойтись простым ответом. Да, правильно. Значит, вы эксперт по невезению. Можно сказать и так. «Вы не могли бы встретиться с Китидзуру-сан и определить, что с ним не так?» Быстро спросила Рицу. «Вы можете сказать, почему он такой невезучий? Сможете ему помочь?» Хая дёрнулась. «Вообще-то она должна быть источником неудач. Проклятие адотворца ни за что не позволит ей снять невезение с другого человека. Все главные боги соглашаются с волноходцем, который утверждает, что на Китидзуру-сан нет проклятия». Продолжила рицу видимо, принимая молчание Хайо за сомнение. «Они как один говорят, что он от природы такой невезучий». «Значит, они утверждают, что Каусире не повезло быть невезучим?» — спросил Мансаку, поглаживая свою несуществующую бороду. «Ха! Если вы ничего не сможете сделать с его невезением, не беда!» — осторожно сказала рицу «Вы ещё так молоды!» «Если вы не желаете иметь Энн с сан я пойму. Масштаб его невезучести пугает». Я не говорила, что ничего не могу сделать и что меня что-то пугает. Резко отозвалась Хая и тут же об этом пожалела, потому что Ритсу отшатнулась от неё с выражением полной безнадёжности. Ещё в Каура у Хатсу был огромный шкаф-головоломка из древесины павловнии, сооружённый из старого комода. Чтобы открыть его многочисленные ящички, Не нужны были ни замки, ни ключи. Только секретная последовательность нажатий на узоры по бокам, приводившая в движение замысловатый механизм каракури. Головоломки мало чем отличаются от людей, говорила Хацу, освобождая пальцы Хайо из очередной ловушки ящика. Стоит надавить с правильным усилием и в нужной точке, и они откроются. Если хочешь раскрыть чью-то тайну, то сначала разберись с устройством механизма. Рицу была измотана и испугана. Она нервничала, а дотворческая Энн натягивалась, подсказывая Хая, что это пожилая костюмерша — отличный шанс. «Меня не пугает невезение Каусира», — уже мягче повторила Хая. «Но мне нужно с ним встретиться, чтобы понимать, могу ли я чем-то помочь». Медленно вздохнув, Рицу тихо и тревожно усмехнулась. «Он не согласится навстречу, пока не убедится в ваших способностях, хоть вы и друзья Дзунасан, С тех пор, как всё началось, мы уговорили его встретиться со множеством прорицателей, и все как один оказались шарлатанами и совершенно дряными людьми». «Если вопрос только в доказательствах…» Хайо подвинула визитку семьи Хакай так, чтобы она снова оказалась перед Рицу. «Можете испытать меня». Рицу подняла взгляд от карточки. «Что вы предлагаете?» «У вас есть враги, которым хорошо бы исчезнуть хотя бы на денёк?» подалась вперёд Хайо. «Кто-то не из театра». Рицу резко выпрямилась. Принялась молча рассматривать Хайо и Мансаку с совершенно каменным выражением лица. «Плохой день для каждой из этих грязных газетных пиявок, что толкутся у дверей театра!» сказала, наконец, рицу. «Во сколько мне это обойдётся?» Хайо всмотрелась в рицу. Пламя её жизни представляло собой огонь толстой короткой свечи. горящей ровным, здоровым светом, но под взглядом Хайо оно дрогнуло. «Одна неделя вашей жизни за каждого кровососа». «Неделя жизни?» «Или по 10 тысяч таллеров плюс ценный для вас предмет. Что-то, что вы хранили много лет, что напиталось вашей жизнью и любовью». Хайо следила, как её слова проникают в сознание рицу. «Взамен на день лёгкого невезения или полдня крупных неудач. Вам выбирать». Рицу подняла руку к жилету, где были нашиты защитные талисманы, и крепко сжала ткань. «Жестеро. День лёгкого невезения. Через три дня приходите в офис. 24-го числа, после 10 -ти. Я оставлю оплату там». «Мне нужны имена этих шестерых и рефлексографии, на которых видны лица. Имена при рождении? Или те, которыми они сами себя называют?» Хайё взяла блокнот, Мансаку подал ей огрызок карандаша. Быстро заполнила ордер. «Вы не могли бы поставить здесь подпись? Полным именем?» Рицу вздрогнула. Она потёрла то место на груди, в которое всматривалась Хая разглядывая пламя жизни и прикидывая оставшиеся годы. Потом взяла карандаш. «Как я узнаю, что ваша работа выполнена?» «Вы узнаете, не сомневайтесь. Этого хватит, чтобы доказать Каусира мои способности. Чтобы мы с ним встретились». «Хватит». «Когда вы решите, что я узнала...» сухо ответила Рицу, повторяя реплику хая «Подходите в западное крыло Синка-Гурадзе на второй этаж в любой день с шести утра до двух пополудни и спросите меня у сливовой двери. Я отведу вас господину Китидзуру». Она подписала ордер и отдала его Хайю.